16 «И откуда оно берется, звездочет?» Спросил Брама, перещелкивая магазин, и экономно лупяв до рук коллектора, откуда выползало бесчисленное паучье семейство. «И так дряни вокруг полно, так и шо и это? Не сожри они в лёд ебона, кто-то точно бы вляпался! И как обглодали, закачаешься! От земли прыгал гиббон, а на полу пали одни кости! Мне-то откуда знать! Патроны передай! Да не тыкай в руки на ленту крепень, не видно же, ни нихрена!» Он покрепче прижался к спине Брамы И, кружась и методично поливая свинцом пауков переросту Они скользили по залу, стараясь не касаться головами Свисающих с потолка слезлых коконок Ремлин, вы как там живы?» Заорал в темноту Брама «А что с нами делается? Донесся из темноты голоса «Патронов мало, а так нормально. Чешется, зараза. Наверное, лишняя лапу пробивается. набежала же чертей всех размеров и мастей. Вот и цапнули». «Ты языком не трепи. Если начнешь мне по потолку арсенала шнырять, я тебе первым приложу. Эту для размышлений». «Заметано». Только сначала надо выбраться. С нашей стороны чисто. И вот ведь напасть. Какая-то многолапая скотина брезгует честным путником и жрет гиббоном. Прям оскорблен. Вот вы парочку таких наверх и развести вместо кур. Брама фыркнул, представляя, как кремлин бродит между огромных клетей, подсыпая из решета паукам зерно. Заткнитесь все, впереди что-то есть. Бойцы закрыли рты и приглушив фонарики, начали подтягиваться к брауме. Пока все было благополучно. Пара пустяковых царапин, множество укусов, но аптечки имелись у всех. Гарантировать, что они справятся со всеми формами заражения нельзя, но пока что антидот справлялся и даром же стоил таких денег. Звездочет жестом заставил всех замереть и на полосогнутых направился в сторону подозрительных звуков. Из темноты доносилось неонятное шуршащее бормотание, прерывающееся тихим детским вслыпыванием. Проводник настороженно щупал глазами серый полмрак низкий бетонный потолок с множеством вращающихся с противным скрипом вентиляторов, и в этом скрипе было едва слышно что-то вроде плача. Выглянув за угол, увидев в грядущую в противоложном направлении сутулую фигуру. Мой чёрт идентифицировал. Это бисмарк». «Бисмарк? Как же его выразил? Он возле научника вышивался». Не мог же он прийти сюда аж из-под самого Х-1. Даних да, звездочат, крадучись на цыпочках и Бисмарка, окликнул и рухнул на землю. Над головой ухнул разряд картечи, впиваясь в бетонную стену и разлетаясь по сторонам с противным визгом, проводник, сделав подсечку, свалил Бисмарка и начал вырывать из корявых рук ржавый обрез. «Бисмарк, это я, звездочет, очни, старина!» Но Бисмарк упрямо старался спихнуть сталкер и вбиться руками в шею. Набежавшие путники с трудом скрутили нелепо копошащегося сталкера. Сирин выхватил из аптечки шприц и вколол шею. «Знатно его обработали. Под прорыв он попасть не мог. Значит, домен шалит. Звездочет отстранил Сирина не склонившись над синюшным лицом Бисмарка, что закатив глаза, пускал пену. «Что же это, Бисмарка? Как же ты вляпался? Ты же был осторожнее меня! Что же это?» «Темно! Почему так темно?» Неожиданно просипел Бисмарк, извиваясь в конвульсиях. «Темно! Мамочка!» Пелегрин сирен. «Грузите его на носилки. Уже недалеко развилка. Дальше будет легче, там прошли наши». Они быстро соорудили импровизированные носилки и крепко стянули извивающегося сталкера. Звездочет пропустил процессию и замкнул колонну, подозрительно вглядывая в стемень. «Алист, это звездочет, прием!» Когда вы делись? Ведь сейчас до вас дозваться не можем!» Донесся вылаз Коперника. «Шоня говорит, тот Дамина бродит, так что смотрите оба, он хоть и медленно идет, но цепка берет!» «Мы уже в курсе, подобрали Бисмарку, вкололи сыворотку, надеюсь, что отойдет!» «Бисмарк, это не тот ли, что у Шумана порученцем был?» «Тот самый!» Вот думаю, это он от x 1 к атакому иметь дошел или еще как? А мы сейчас спросим. Рассказчик у нас попал общительный. подтягивайтесь. Добро, только ребят пришли и патронов подкинь, самого одного скребаем. Сейчас пришлю, только не подстрелите их ненароком. Звездочет напряженным взглядом смотрел на сгущающийся в конце коридора темный и начал догонять колонну. Не нравилось ему это, определенно не нравилось. Что-то там было, а это что-то голым упрямо отказывался видеть. Надо вносить ноги, пока цела голова, а с этим разберемся позже. Им с лихой хватило вываливающихся изо всех щелей гиббонов. Если бы не мимикроты-пауки, кто знает, чем бы все это закончилось. По обезьяне, подкидывающий зад и нелепо передвигающийся на задних конечностях гиббон, смешон только издали, а ублизи уже не до смеха. Забьет и лапами, и скачет так, любая макака повесилась бы от стыда на первой попавшейся лиане. Он догнал отряд и через десять минут пискнул голым, высветив ряд точек. Брама, это свои, осторожнее. Хорошо бы, у нас так нервы на пределе. В коридоре показались огоньки фонариков вывестор превратившиеся в сумрачно расплывчатые фигуры. Смена без лишних слов подхватила на ситлки с притихшим бисмарком, и отряд двинулся быстрее, передавая на ходу патроны. гриво что у вас там за соловей завелся? Знак на гряд заливается. Поет так, что заслушаешься. Прошли мы мимо, не заметив его на ПК, а замыкающие листы карамари нашли. Ясона по шее влетел от майора. А потом вообще сказки начались. Орка от этот, оказывается, знает Ясона. Они с его братом в зону сорвались, услышав есть от почтальона. Мальчишки совсем. Ну и попали под бандиков. Все крутонули их по полной и все вытросли, а в зоне на счетчик поставили и заставили отрабатывать. В общем, не ахилла хлебнули. Может рет? мне ведь суббот недорого возьмут. Не, ему я сон в кофе язык подсыпал. Так тут его вообще прорвало, мы даже рты раскрыли заслушавшись. Язык похлеще всякой сыворотки правда работает и побочных эффектов нет. Можно смело продавать в особистом форму. Ага, а у нас тут у Гремлина запасные лапы ражутся. Скоро по потолкам ползать начнет. Да ну, это как же его накурить для этого-то надо? Путники заржали, а сконфужный Гремлин погрозил и издали кулаком. Подтронивая друг над другом, они достигли расположения Коперника и внесли к в комнату, примастив их в углу и оставив на попечении опытного карамаря, который сразу начал колдовать над сталкером. Серега на ветку нарочно наступил и меня за ноги дернул. Я звезданулся об землю, так что искры пошли. На Сталкер ушел в бок перекатом и хлестнул очередью. Жара как стоял, так и рухнул под кошами. Ноги ему очередью перебило. Думаем, сейчас у нас добьют. Шуя вернет гранату для надежности. И все. Но нет. Он, видимо, отполз. Журавить нарочно на зарябье хранился, Чтобы сигнал с голым избить и завалить сталкера. Но только Серега первый смекнул. Катерия, мы за сталкером двинуться. Он бы нас пристрелил за счет. Имени бы не спросил. Что нам еще оставалось? Заварили мы этого быка на спины и повали к логову. Часа два. Блуждали по полосе, пока дошли. От аномалии все пищит. но пока ничего не видно толком. А криптограмму мое тощи еще на той стороне вытянул. А звездочет кивнул к Копернику и тихо сел возле риста, хлопнул его по плечу и получил в ответ скупую улыбку. «Серяга, может, бросим эту душу?» – Просипел Шуня, смакивая застилающий глазобот. «А дальше что?» – Грит узнает, прирежут, пикнуть не успеем. «Да и куда ты пойдешь с одним обрезом на двоих в этих латаных кожанках?» Думать надо было, прежде чем в зону лезть. Тоже мне, герой одиночки, из-за тебя всем Сам знаю. Только толку от этого сейчас. Убираться надо, иначе бритый всех нас положит. Вчера он плевок навернулся, даже чихнуть не успели. Он только мамой успел я прежде чем его спирак завернула. Лишь глаза из задницы моргают. До сих пор стоит у вешки моргает. Не знаешь, заветовать ему или еще живой. А кудря? Кабан разодрал. И против него эта пукалка, что слону дробин. А ему что? Хотите жрать лести с артами? Та еще скотина. А арты в таких местах, куда даже бывалый звалым, не пролезет. Левчика марлоки в хлам раскатали в подземках шахт. Из кожи бубен сделали. Из костей ритуальной погремушки. С нами едва ушли оттуда. Вместе ведь лазили. Я после этого неделю спать не мог. Закрывая глаза, он передо мной стоит весь без кожи и мычит что-то. А со всех сторон морлоки сбегаются и руки тянут. Бритый Арт арты автомат обратно забрал и, услышала о смерти Левчука, лишь сплюнул и сказал, что тогда мы и мыть дорогу, ублюдок. Надо было ему очередью башку смести. Жаль, патроны кончились. А чего тебе с шахт обратно кинули? Шуня сбросил весистую тушу стонущего жоры и рухнув на землю бахнул по кустам, из которых вывалился разорванный на слепыш, и потом еще раз, смотря, как разлетается голова пса. «Что не говорите, обрез в ближнем бою, нужная вещь!» Он лихорадочно перезарделся и хмыльнулся, стирая с лица кровавые брызги, наблюдая, как в стая шарахнулась кусты. Без волкалака слепыши довольно трусоватые. Если уверенно и внезапно грохнуть одного, то они не будут рисковать и прыснуть во все стороны. Могут долго тащиться следом, пуская слюни и слушая мысли, но на расстоянии выстрела уже не подойдут. А может оставить Жору? Вон какие у них бока тощие. Прям жаль смотреть. А Жора-то еще не сдох. Стонет, значит мозги работают. Он вообразительно взглянул на Серегу, на тот, словно прочитав ему мысли, отрицательно покачал головой. Выискался тут, слюнтяй правдолюбец, мать его. Можно подумать, это бочары им потом спасибо скажет, если, конечно, встанет. Он скосил глаза на кровавую дорожку, наклонился над Жорой и потуже затянул насквозь пропитавшуюся кровью жгуты. Не из сострадания чего, чтобы по не пошла какая голодная тварюня. Тут это запросто. Хотя им-то что, кинут этого борова сами белками на первое же попавшееся дерево. Только не больно-то приятно смотреть, как его будут по частям раздирать и растаскивать по окрестностям кишки. И пока они будут на дереве висеть, дожидаясь, пока журу сожрут, устраивая драки за особо вкусные части, запросто может грянуть прорыв. Дождь, и прочее, это все фигня. Можно подумать, что они не висели вот так вот. Сутки. Веселье, только ведь и до можно. Придет, значит, такой добрый белый пушистый котик, раскроет клыкастую вампирию пасть и начнет обоюкивать, пока в конец голову не заморочит, и жертва сама к нему не слезет, рыдает умиление пушистости. А эта пушистость она ведь с зубами. И чем больше пушистость, тем страшнее клыки. Факт. Придет схронно такой вот котик и будет, сука, нами сидеть, намурлыкивая голову, пока последний пацан, как мышь из норки, не выйдет на съедение. И ведь сожрет, сука, сожрет и не подавится. Запросто может пару человеку умолоть, а потом, перебирая куцами лапками, поползет переваривать свое логово. Так что, если видите котика, пацанчики, бегите со всех ног, бегите! пока он вам их не выдернул и не отгрыз вместе с задницей. Котика даже волколак уважает и предпочитает не связываться, потому что знает, чем пушистее котик, тем страшнее конец. Откуда мне знать, перетерли бритый суперем о чем-то своем. Тот на меня ствол навел, чтобы я не дергался и впереди себя погнал через тоннели и аномалии то самых шахт, падла позорно. Долго не базарились с Фиксом, о чем конкретно не знаю, супыря уже не спросишь. Стоит, свече дожаривается. Когда обратно возвращались, на меня Байбак кинулся зубами и схватил и давай трепать, как Тузик грелку. Я этому устреляй. стреляй. Он ржет и пальцем тыкает. Дотыкался, скотина. Пока ржал, сзади него свеча всплыла и всосала. Ну, я Байбака по хоре двинул, ногу еле вырвал и ходу. Ствол цепануло его походу, ходу, что тупыря остался. Так что, есть у нас теперь серый калаш припрятанный. Патрона бы бы только рожиться. «А если же стукнет?» Скосил на быка загоревшиеся надежды глаза Серега, бросая вперед по тропе болт. Болт пошел как надо и, разогнавшись с центрифуги до сверхзвуковой скорости, прошил рассеявшегося на тропе матерого крысиного волка. Крысы, ахнув слаженным хором, подхватили сраженного грозным оружием предводителя на спины и потащили, оплакая, свой подземный крысиный город. Ну, ты серый даешь. А если однажды этот болт возьмет, да и войдет в аномалию не так, криво, что тогда? Тогда это будет мой последний бросок. Но еще до того, как я его брошу, чувствую, как он войдет в аномалию, как она его примет, раскрутит. Зря нас твой, с голыми руками месяцами в аномалии днели. Вот и перешлось учиться. Тут оружием становится все, если хочешь жить. А если нет, то вот тебе свеча и пелена. Масса вариантов, а выход только один. Если сделать все правильно, то обыкновенный болт, легший правильно в аномалии, может пробить броник на расстоянии до трехсот метров. Откуда ты думаешь, у креста такая дыра в башке образовалась? — Так это ты этого садиста порешил? — распухнул глаза Шуня. Все думали, что его сталкер с ментаря снял, крестец совсем стрях потерял, в открытую волну на сталкера погнал. но и получил пулю, туда и мой дорога. — А что мне еще оставалось делать? Смотреть, как он ложит ребят одного за другим, по линии воронках, мало он нас морлоком дышки лябром, посылая в такие норы, от одного упоминания которых волосы шевелится, так еще со сталкерами вяз. Он бы первым драл, одрал, драл, если бы сталкеры в конец рассверебили и обложили нас, как волком. А какие там волки, щенки одни, пацанва, такие, как мы с тобой, кого в зону дуре заманили, рассказал сказок, сталкеры ведь не будут разбираться, кто ты там, пулю влепят между глаз и все. Хорошо, если сразу откинешься, не мучаясь. А если под ранком останешься? Что тогда? Закрывать глаза руками и ждать, когда за тобой придут? Ведь перед Шурка, шорка придут. Помнишь Мишку? Тома самого, которого даже не спрашивали, а просто так поглоедали и очнул, что уже тут. на один вербовщик, сволочь, бритое скалится. Нашли моего с ребятами? Ему ежик ноги отгрыз, чтобы тот не убежал. Он так на одних руках и полз, пока не умер от потери крови. А ежик сзади ехидно пыхал, здоровенный такой. Вот после этого я и решил. Не стоит дожидаться, когда за тобой придут израненным и скалеченным, а их самих положить в память о Мишке в Левчуке, а всех тех, чьи кости сейчас устилают так Тогда зачем мы его тащим? Вон как жижа булькает сбоку, туда его. Нет, Жарка, отрезать на покивалку нырю. Да тащим, а потом я всех их достану. Что бритого, что червя, что шнырю. Они все кровью моются, за все мы заплатит. После этого они умолкли, присматриваясь к призрачному узору, переливающихся струю воздуха, протиисковались свой горячий пояс. В поясе было тихо. Сталкеры сюда не совались, поживиться здесь было нечем, а вот сложить голову во внезапно бьющих из-под земли огненных струях запросто. Вот в таких вот гиблых, недоступных местах и хранились бандитские схроны, подальше от нахоженных троп и проложенных маршрутом. Хоть зона и менялась постоянно от прорыва к прорыву, рисуя узоры аномалии, но даже в ней многие места оставались неизменно опасными, такие как горячий пояс или сухая ложбина. Кто сюда в здравом уме? Никто. Вот потому заброшенная ТП, окруженная горячим кольцом гейзеру, обосновала банды шныри. Раньше это были просто здания, заросшие бурьяном, светящие щербинами битых стекол. и хлопающие выбитыми почерневшими рассохшимися дверями, в проемах которых гулял и ветер, заброшенные, ненужные, как и все в зоне, но после очередного прорыва земля пошла трещинами, и из-под нее забили мощные струи пара, предугадать очередность которых было невозможно. АТП соседствовало с лагерем новичков, но после появления горячего пояса сталкеров плюнули на это дело, предоставив бандитам вариться в этом котле, в прямом смысле этого слова. Бандиты предпочитали не светиться и при виде сталкеров старались побыстрее схраниться в кустах и заваленках, пережидая пока они пройдут мимо. Но после того, как крест сместил в шнырю, бандиты стали все чаще нападать на одиноких бродяг, представляющих для них легкую добычу. Сталкеры терпели, потому что чаще доставали самим же бандитам, тертая куртка которых и обрез не мог соперничать со сталкерским бронежилетом и калашником. Они развернули хрустящие кусты и благополучно, минул горячую полосу, вышли к ТБ. «Опа! Пацик! что за ливер?» — спросил мающийся у прохода урка, рассматривая крововленную панырёва. «Грусть, закрой хлебалой! Помоги тащить!» А грусть обрез за пояс под своей спиной и, кряхтя и матеряясь, потащил жору в подвал. Болтающиеся ноги цеплялись за стенки бетонной лестницы, оставляя темные потеки на заплеванными загаженными курками окурками полу. Бритый окинул вошедших холодным взглядом. «Чего приперлись? Мне меня тут с серьезными людьми. И если вы меня отвлекли по какой-то фигне…» Жора попал под раздачу. В к полянке, мы увидели сталкера, а он решил умочкануть. Мы мордами в землю рухнули, он ржет, с цикуны типа, и заряб пошел. Но сталкер нас все же учуял и в очереди накрыл, ну и по ногам ему пришло. Грусть сгрузил Жору на стол, и тут захрипел отремутные глаза. Бритый срезал черный от крови штанины, внимательно изучая кровавое меси в ног, а потом многозначительно взглянул на Жур. «Бритый, чего там, Бритый? Не молчи, Бритый, чего там? Аптечку дай, я отработаю, потом мамой клянусь!» «Бритый» — прикрыл рукой ему глаза и взглянул на притихших урок. «Бритый, не надо! Не надо, Бритый! Я потом все отработаю, все, что есть отдам, Бритый, не надо!» Тот молча поднял длинную узкую заточку, какое-то мгновение изучал острие, а потом хладнокровно воткнул ревущему в захлеб жоре под ребро. Жора несколько раз дернулся, засучил кровавыми обрубками ног и обмяк. Бритый уставился на обмежших урок тяжелым взглядом, рассматривая стекающие с заточки рубиновые капли. «Чего вылопились? Или, может, хотите предъяву кинуть?» Так тут нет ни клиники, ни врачей, а даже если бы они и были, то ноги ему из этого месива собрать обратно не сможет даже сам Господь Бог. А держать его на герочи аптечках и слушать, как он орёт, из-за отгнивающих заживо ног я не намерен. Носить безногого калека на загривку тоже, прежде чем подставлять в следующий раз по тупому жопу под пули, сперва подумайте, стоит ли это того. Возиться с вами в разе чего никто не будет, следом расход пойдете. А сейчас выбросьте его жабе. жаби. Бородатого Осипа тут все равно нет. И если завтра он станет из ямы, то в первую очередь придет за вами. Грусть него подошел к столу, потрогал еще теплое тело, а потом кряхтя. Закинул на спину и тяжело дыша потащил наверх. Шоня было двинулся следом, но его остановил скрипучий голос Бритова. «Вадуая, закончите возиться с Жорой, заскочите ко мне, разговор есть». Шоня торопливо кивнул и затопал вверх, стараясь быстрее выбраться из сырого холодного подземелья. Выскочив наружу, облегченно смахнул кот и уныло поплелся вслед за матерящимся грязем через живописный пейзаж АТП, на котором среди заросшего пожелтевшего сухого барвьяна сиротливо громоздились остатки былой техники. Если по уму, то эти зарости давным-давно надо было сжечь. Не загораживали обзор. Противник мог подобраться незамеченным и вырезать в лагерь два счета. Да и живности там воилась немерено. Но бандитам на этот факт было глубоко наплевать. В редких промежутках, когда они не шляли, шикали местами по окрестностям, поджидая одиноких сталкеров, лениво сидели у костра, глушили самогон. и валялись на обшарпанных и протёршихся матрасах обдолбанной дозой белой пыльцы. В за артефактами под бдительным присмотром ушлых урок гоняли предпочтительно молодняк, вот таких пустоголовых как они, которых заманили в зону вербовщики, обещав золотые горы массу приключений. Деньгами не пахло, за кровью артефакты бритые скупо отсчитывал патроны к потёртому обрезу одному на двоих. И швырял несколько банок к консерву, чтобы совсем не протянули с голоду ноги. А вот приключений было хоть отбавляй на каждом углу. В этом зона не скупилась. И те, кто оставался после этих приключений жив, быстро набирались ума и опыта, стараясь держаться и от пыльцы, и от урок особняком. «Шоня шевелеластым, замонал этого кабана на себе ташкать». Огарусь сбросил тело на небольшом пригорке, бесцермонно уселся сверху, неторопливо попыхивая сигареты и скрипя окровавленные рукой щетину. «Да в кустах что-то шевельнулось, а оно мне надо, чтобы на шею прыгнул». «Ну да, оно, конечно, так. Шмальнул бы и всех диалов. Ага, швальни. А патроны кто мне отдаст? Ты, что ли? А вдруг там обдолбался кто? И че? За макрух отвечать. Да ты не сцы, пацанчик. Если кто и полез в бурьян, значит, сам виноват. Бриты запретил под дозой выходить из зданий. Если обдолбанный начнет шорох наводить и поймает машины, то туда ему дебилы и дорога хрен лазить. Так что будь спокоен. А вот патронов не дам. Самого нет. Бриты вещи Жора вообще кинет и вам определит. Не издрея и филе, а Коркина себе тянуть такого борова через горючку. Он та еще скотина при жизни был. Я бы вот не потащил, набил бы на месте ножиком чик по горлышку. И полетела до во предписание. И что, вот так вот запросто по горлышку Чики. все? Шоня осторожно опустился на корточки. Да ты рядом садись. Похлопал грудь рукой. Места много, а его не бойся, он теперь смирный, да, жара. Шоня подождал, пока грусть перестанет ржать, выставляя на показ фиксы, и их нагонит, вечно нахмуренный понырел. «Но, если есть ловая на аптечку, и батраха наружу не вылезли, не вопрос поднимем, но, если как с ним, то лишний кипиш тут уже не в тему. Знаете, сколько от таких вот быков на своем горбу перетаскал, до да студню скормил, считать запаритесь, пацанчики!» Если вы думаете, что ежели я в зону не хожу, то типа фуфил. Сильно ошибаетесь. Лайве ведь можно отрабатывать и не рискуя задницей. Вот в должок, куплю калаш и двину на развязку бригаду Щуплову. Все равно тут лова мало, да и сталкеры заманали. Тот, кто креста положил, доброе дело сделал, замочил этого кровососа. Бритый ему и в не годится. По сравнению с ним прям мать Тереза. Я как скормил красно так и вздохнул с облегчением. Сталкерня прознает и перестанет травить нас почем зря. Грусть встал, с хрустом потянулся, кивнул поныреву, взял труп за руки и потянул в сторону обрыва. Тот пацанчик и хлебал омены не щелкаем. «Как только размахнемся и бросим, сразу мордом вниз падаем. Жижа не любит, когда без угощения приходит. Там ее столько в зоне не сожрать. Жадная она очень. Потому и жаба». Они размахнулись, сбросили ее вниз моментально рухнули на землю. Воздухи глухо булькнуло, скинулась, остро потянуло кислотой и раздался противный квакающий звук. «Слышали, то-то и оно. Говорю же, жаба. Ну, теперь можете зырить, если интересно. Я уже насмотрелся». «Так мы до появления облачного моста тебя не переслушаем». Остановил сын на вышуне Ясон. «Мемуары в старости писать будешь. Бандиты СТП, бри ты жаба». Это все мы проходили и во всех едах видали. Меня интересует, где сейчас Серега и то, как ты попал в эти подземелья. Ну так и к этому и веду. Мотнул головой Шунек. Мы как Жору жабе скормили. Страшно, я вам скажу зрелище. Так потом к мы спустились. А у него там гость, с которым он беседу тер. Поеду сталкер, хотя комбес вроде не тот. Плащ сверху накинут, гелесо под капюшоном. Меня, Серега и еще двоих определили к этому типу и направили на развязку. Мы пробовали отлинять, но Бритый сказал, что прирежет. Вот и пошли. По дороге скипидарно навернулся, Ну а следом гость. Зря он все-таки в зону за хабаром не ходил. Знал бы. при поганке лучше из волыны не шмалять. Лезущим и обниматься зомби, первым делом надо хлестнуть заточки по глазам и сухожилия на ногах подрубить. На руках там хрен догонит, он выстрелил, придурок, прям в тоннеле. И если после Усполоха поганки остался живой, то точно с ними шатается, компания в самый раз, подходящие Чем дальше мы с этим типом в зону шли, тем больше понимали, что толком мы ее еще и не видели. Атп и горячий пояс это, почитай детские садики, ясельки по сравнению с более глубокими уровнями. Тигран, проводник был что надо, напрасно рисковать не любил и предпочитал обходить опасным участки стороной, обмениваясь за день парой другое слово, стараясь ограничиваться жестами. Понятное дело, вытянуть из него куда и зачем он нас ведет, было безнадежным делом. Вот так и шли. нарезая круг за кругом и ориентируясь лишь по одному ему известным меткам. Не зная, зачем он петлял, то ли действительно осторожничал, то ли след заплутывал, чтобы мы бы обратно вернуться не смогли. Аномалии нами не отпирал. Да и на еду не жадничал, кормил нормально, а вот патрон и берег, выдав нам всего пару рожков, но после бритвы нам и это казалось неслыханной щедростью. А то добавить, что перед выходом из затопая Тигран припер бритвы к стенке и сказал, чтобы тот засунул обрезы себе в одно место и выдал нам по калашу, а с обрезами сам по зоне гулял. После этого мы на проводника готовы были буквально молиться. После кошмарных месяцев в горячем поясе он, наверное, первый довел себя по-человечески. Ведь с уже и забывать стали, что такая нормальное общение и речь, не притравленная мат с феней. Прошлая жизнь там, за периметром, стала нам казаться какой-то далекой и размытой, будто не месяцы прошля годы. Проводник лишь единожды выдал свое удивление, когда Серега пришиб своими болтами мертвого бабая, проломившего бетонную стену утлого здания, в котором мы хотели заночевать, дожидаясь утра и прислушиваясь к странным крикам. Болты легли как надо, славно так. Тигран даже автомат поднять не успел, как Бабай, утробно хрюкнул, сел на задницу, усыпанный бетонной крошкой, вывалился обратно из решеченной болтами, оставляя луну и сеть в вырванном в проеме. Тигран тогда как-то странно оценивающе посмотрел на Серегу и коротко спросил, где он этому научился. Серега лишь пожал плечами и сказал, что нигде, само собой получалось. Понятно, почему он выбрал его. Доведя нас до развязки и представил нас щуплым, Тигран сказал ему всего пару фраз. Кивнул на Серега и забрал. Как щенка забрал, выбирает двух, что злее зубасти. Я пробовал было пойти с ним, но получил по челюсти и отлетел в угол. Тигран хоть и оказался шпиком, но совесть имел. Бросил щуплому пару резких фураз и сих пор меня не трогали. Не жать его, не жали, но пальцем трогать не решались. Бандиты хоть и бродили по развязке, но ставить свое слово поперек шпиков не рисковали. Атаки продолжались не за днями. Мы шарили по всем углам станционной развязки в поисках артефактов, за которые шпики платили очень щедро, и даже нам стало кое-что перепадать. Щуплый жмотом не был, на еду потом не жлобился, а со шпиками при случае можно было сторговаться на приличный свол за спарвардрол. Через несколько недель я знал на память каждый угол, но особенно их интересовали бумажки, документы, за которыми бы заказы лазили в это, чертовы, подземелье. Звездочет поднял голову, многозначительно переглянулся с Коперником. Шуня было прийти их, сообразив, что сказал что-то лишнее, но проводник кивнул, и тот продолжал. «Меня перестали трогать, потому что нюх у меня был особый. Даже с закрытыми глазами я мог отыскать тропу и аномалии, так что жить можно было даже здесь. Это стало мне даже нравиться. Темные мрачные туннели, шорохи, скрипы. Вот здесь в полной мере чувствуешь, что ты живой, висишь на последнем волоске над бездной. Тварей тут было и так уж и много. Если их не тревожить и не попадаться на глаза, то можно спокойно существовать. Так было до тех пор, пока здесь не появился Гриша, Доминус. Откуда его принесли черти, хрен знает, но он прочно сел в этих катакомбах. Как-то с ним столкнулся нос к носу и очень даже спокойно поговорил, приняв за оборванного сталкера. Враки, это, что у Доминуса был огромная голова и поросящий глазки, налитые кровью. С виду человек как человек. По крайней мере, этот был нормальный. Не сразу понимаешь, когда он цепляет за мозги. Он показал мне выход из, из одной далекой обрушившейся ветки, представился Грише и сказал, что теперь за проход по катакомбам ему нужны новые игрушки, если мы будем ему их давать, то он нас не тронет. Подумал, шутит стал Кирюга, но он взял меня за извилины и когда я пришел в себя, то обнаружил, что стою у выхода наверх. В общем, отпустил, просто повезло, что я первым оказался Щупло мнение, поверил, сначала даже послал целый отряд, решил, что я заныкал там арты и стараюсь оттуда их спроводить. Я ведь под землей стал проводить больше времени, чем наверху, стараясь найти что-либо особо ценное, чтобы отнести это шпика, иметь возможность узнать о Сереге. Мне было глубоко наплевать, что шпики сплошь отщепенцы сталкерских кланов и что они, говорят, работают на зарубежные спецслужбы. Я мельком видел Тиграна, но тот лишь отрицательно покачал головой, и сделал вид, что не понимает о чем я. Шоня зевнул, поморгал слепающимися глазами и посмотрел на Ясона, что побелевшими пальцами сжимал автомат. Я старался его найти, терзив шпиков, даже завел что-то похожее на дружбу. По крайней мере, при появлении в поле зрения меня уже не брали на прицел и не шмалили предупредительным под ноги. Но старания прошли впустую. На все вопросы шпики отмалчивались. Охотно выдавали заказы, продавали патроны, купленные в них за два огненных цветка, как Лар кох Этим все ограничивалось. Потом бандиты поймали его. Шуни обернулся и указал на спящего на носилках сталкера. Жестоко били и выпытывали что-то про катакомбы. Но он лишь кривил губы и небрежительные усмешки. Тогда Щуплый приказал кинуть его в катакомбы Гриши. Бандиты подняли недовольный шум. Из двух отрядов, посланных в подземелье, не вернулся никто. Но после того, как Щуплый пристрелил нескольких, пошли. Пошли, поталкивая нас со сталкером стволами. Понятное дело, лезть туда у меня не было никакого настроения, и для того, чтобы я что-либо не выкинул, меня для надежности тоже взяли на мушку. Пустились мы в катакомбы, а дальше все словно в тумане, то ли приложил какой-то скот сзади по голове, то ли сам я навернулся какую-то железку в темноте. Очнулся, голова шумит, волосы слиплись от крови, и никого нет. Потом услышал слабые отзвуки стрельбы и осторожно двинулся вперед, как выглянул из-за очередного поворота, так чуть не обделался. Думал, твари какие вылезли, да нет, это они друг дружку месили жестоко, беспощадно. Когда у них закончились пули, а что им зомбированным сделать от нескольких выстрелов? Они даже нашинкованные свинцом продолжали рвать клодки. В ход шли кулаки, зубы, а потом начали жрать. Накидывались на боли слабого, разрывали в клочья, съедали. Я как увидел, со всех ног кинулся, наделал шум, и эта свора сорвалась со мной. Спасло то, что я знал эти тоннели, как свои пять пальцев и еще порошок. К этой заразе я не прикасался, нафиг надо, чтобы мозги сгнили. Но он свою долю прятал для админа. Когда бежал, разодрал арматуру карман и порошок брызнул во все стороны, наседая в слабой спирали. Урки остановились, опустившись на четвереньки, сплошь покрытые кровью и рычащие друг на дружку, дико сверкая белками глаз, начали жадно внюхивать и втягивать раздувающимися ноздрями пыльцу. Видать даже высосом мозги, до минус не вытравил у них потребность дозе. Вот так и прятался, потеряв счет дням, пытался вылезти наверх через известные мне лозы, но их уже завалили сверху. Как увидел ваш отряд, то скрылся в трещине в одном из боксов, прикрыв глаз решеткой и экранируя сигналы на ПК, надеясь потом пойти следом за вами и найти отсюда выход. В принципе, это все. Коперник помассировал уставшее лицо и, с сожалением, заглянул в опустившую почку. «Да, Шоня, слушать тебя не переслушать. Вернешься за периметр, садись в книжку писать. Успех гарантирован. Пока всем спать». Всего несколько часов осталось на сон. Посмотрим на зомбированных урок. Не так уж но и страшно. А вы что, не станете меня расстреливать? Наверху решим что с тобой делать. Но если так просишь, то... Нет, нет, не надо. Тогда за рот. Все, отбой. Смените часовых.